Глава шестая Я вскочила со стула, и пулей вылетела из столовой. Мне было плевать на любопытные взгляды. Пусть думают, что хотят. Мое сердце отчаянно билось. «Айзен, я наконец-то увижу Айзена!» Толпа возле входа в главный корпус подсказала, что он там. Принц стоял в холле, когда я, задыхаясь после бега, вошла туда. «Таша!» Он с улыбкой шагнул ко мне и крепко обнял. Прости, что заставил ждать. Я не мог раньше приехать. Он был в дорожном плаще, от него пахло мокрой землей, костром и еще чем-то едким. Понимаю. Я жадно прижалась к нему. Где ты был? Участвовал в рейде. Понял, что не смогу вернуться во дворец, вот и записался в отряд боевых магов. Из-за отца. Я подняла голову, и наши взгляды встретились. Ага. Шумно выдохнул Айзан. Он рвал и метал. Но мне плевать. Он произнес это таким тоном, что я вздрогнула. У него был такой же жестокий взгляд, как у отца. Ладно, главное, что сейчас все хорошо. Поспешила его успокоить? Это точно. А твой рейд? Это что-то опасное? Ничего опасного, не переживай. Но жить в палатке — та еще романтика. Он рассмеялся. Взявшись за руки, мы пошли в парк. Там было только одно место, где мы могли поговорить, не боясь, что нас подслушивает. Это лабиринт и заросли люстинцеи. А ты как? Принц нежности смотрел на меня. Готовишься к практике? Я слышал, тебя перевели на боевой. Да, у меня тут усиленные тренировки. Я смущенно шмыгнула носом. Пытаюсь раскрыть в себе силу дракона. Глаза Айзана вспыхнули. Таша, я ведь могу помочь. Точнее, наша связь истинной пары. Мои щеки стали горячими. Вспомнилось, как перед самым балом принц затащил меня к себе в комнату. Не то чтобы я была против. Но от одной этой мысли меня бросило в жар, а по телу заскользили мурашки. «И как ты будешь мне помогать?» С опаской поинтересовалась я. «Есть один способ. Я уже о нем думал. Раз мы истинные, то можем пройти обряд единения душ. Тогда мой дракон сможет призвать твоего и подпитать своей силой. Ничего сложного». Я похлопала ресницами. Айзен говорил так, будто и в самом деле ничего сложного. Однако я ощутила, как напряглись его руки, которые обнимали меня. «Ты что-то темнишь. Признавайся, в чем дело». «Ни в чём». Принц отвел взгляд. «Похоже, интуиция меня не подвела». «А если честно, Айзен, что это за обряд? Он опасен?» «Ну, не то чтобы». «Тогда почему ты так смотришь?» Он поморщился и вздохнул. «Потому что это все равно, что жениться. Отец будет в ярости. Он наверняка лишит меня статуса наследника. Но я уже сам решил отказаться от трона. Пусть Эль станет кронпринцем, а мы с тобой уедем куда-нибудь». «Нет». «Нет?» Он вопросительно взглянул на меня. «Ты хочешь стать принцессой?» «При чем тут это?» Сердито фыркнула я. «Дядя сказал, ты не должен отказываться от трона. Это важно для безопасности страны». Но мы не сможем скрыть единение. Даже если проведем обряд тайно, любой дракон узнает о нашей связи, едва посмотрев на нас. Значит, не будет никакого обряда. Но это единственный шанс усилить твою драконью сущность. Принц начал закипать. Не единственный. Можно еще использовать кровные узы. Напомнила я. Рядом с дядей моя драконица тоже ощущается сильнее. Не так, как рядом с тобой, но все же... «Дядя!» Айзен скрипнул зубами. «Ничего не выйдет. Ваше родство недостаточно близкое. Нужен родственник первой крови». «Он есть. Мой отец». Принц рожал руки и отступил, глядя на меня с недоверием. «Это безумие. Ротбергу запрещено свидание с кем бы то ни было. Ты что, хочешь пробраться на защищенный остров?» «Нет, конечно. Король обещал мне встречу с отцом, если я выполню его требования и откажусь выходить за тебя. Поэтому нам надо расстаться». По мере того, как я говорила, мой тон становился все менее уверенным, а взгляд принца все более вопросительным. Под конец он уже не смог сдержать эмоций и просто меня оборвал. «Расстаться? Ты хочешь со мной расстаться?» Его голос сорвался на рык. Черты лица подёрнулись дымкой, сквозь которую проступила серебристая чешуя, а ногти на пальцах превратились в острые когти. Он спрятал руки за спину, но я успела заметить. «Да нет же!» — запальчиво возразила. «Это всё понарошку. Пусть все думают, что мы расстались. Можем даже поругаться для виду. Я же все равно через две недели отправлюсь на практику. Тебя там не будет». «Зато там будет мой брат». Глаза Айзена ревниво сверкнули. «Не придирайся к словам. Давай лучше решим, как правдоподобнее объявить о нашем расставании». «Я не буду этого делать». Я недуменно уставилась на него. В первый миг даже показалось, что слух подвел, но Айзен с непробиваемым упрямством повторил. «Я не буду подтверждать наш разрыв». «Но почему?» — воскликнула я. «Нам ведь это только на руку. Ты помиришься со своим отцом, а я встречусь со своим. Так и ты трон не потеряешь, и я получу своего дракона. А когда стану драконом, то никто не запретит нам быть вместе». Он покачал головой, в его глазах появилась горечь. «Вот, значит, в чем дело. Тебе важен трон». Я слегка растерялась. «При чем тут трон?» Думаешь, я с тобой, потому что ты наследник? От такого предположения, у меня в груди появился неприятный комок. А я не прав? Прищурился Айзон. Не прав. Так докажи: поехали со мной прямо сейчас. Пройдем обряд единения. И все, после этого нас никто не разлучит, даже король. Он стоял, смотрел на меня и ждал. А у меня в голове пронеслось все, что наговорил мне его отец. Боюсь представить, что сделает Артрет, если мы пойдем против его воли. Что ему помешает осуществить все угрозы? А Айзен ведёт себя так, будто не понимает этого, как маленький мальчик, который решил насолить отцу. Недавно Эль поступил точно так же. Но от младшего принца я ничего другого и не ждала. А вот старший? Мне казалось, что он умнее. Неужели ошиблась? «Это плохая идея», — произнесла очень тихо. «У твоего отца неограниченная власть. Я не хочу попасть в список его врагов». «Даже ради меня?» Глазам подступили слезы, Рот наполнился желчью, Но я должна была это сказать. «Даже ради тебя, Айзан. Прости, но я не хочу ставить под удар ни себя, ни своих близких. И не хочу жить потом в вечном страхе». Его рот скривился в усмешке. «Знаешь, а ведь Розалина Гринхард сказала твоему отцу то же самое, когда он предложил ей бежать. «Испугалась, что мой дед, тогдашний король, будет мстить». «И разве она была не права?» «Ну почему же, права?» «Он пнул камешек, попавший под ногу». «Теперь она королева». «А мой отец в тюрьме, и я не хочу потерять его снова, даже не увидев». «Значит, ты не поедешь со мной?» «Он все еще ждал, что я соглашусь, но я покачала головой. Не могу». «Ладно, тогда нам не о чем говорить». Его лицо стало строгим, взгляд сухим. У меня по спине пробежал холодок, когда Айзен шагнул ко мне и порывисто обнял. Я замерла в его руках, не понимая, что происходит. Он обиделся и бросает меня? Или между нами все по-старому? «Я... я выращу своего дракона!» произнесла срывающимся голосом. Объятия Айзена стали крепче. Он шумно выдохнул мне в макушку. «Это не так легко, как ты думаешь, пока ни у кого не вышло». «А у меня выйдет, вот увидишь!» «Но почему сейчас, когда мне нужна поддержка, он говорит, что у меня ничего не получится?» «Что ж...» — сказал он, отступая. «Зря ты отказываешься от моего предложения. Лучше еще раз все обдумай. Но я не буду тебя принуждать. Единение должно быть добровольным». В глазах Айзена застыла боль. Он отпустил мои руки, которые плетьми повесли вдоль тела. «Айзен...» Прошептала я, но принц уже развернулся и направился к выходу. Больше мы в тот день не увиделись, да и на следующие тоже. Позже от Дремели я узнала, что старший принц отправился на границу к Вильдернару. Там разведка обнаружила передвижение войск Дроу, и Артред приказал усилить оборону. Айзен вызвался возглавить один из боевых отрядов. Король ему отказал, но это не изменило решение принца. Он просто уехал. Когда я узнала об этом, то почувствовала укол в сердце ходила днями напролет, думая, что он поступил так из-за меня, из-за моего отказа. Ради меня он пошел на ссору с отцом, ради меня предложил пройти единение, а я вот так. Мне было тяжело, я жалела о своих словах. Было чувство, что они еще аукнутся, и это ощущение каменной глыбы висело на сердце. Даже усталость от тренировок и злость на насмешке Дайвана Рорха отошли на задний план. Я действовала на автомате, бегала, прыгала, подтягивалась, отжималась, а все мысли были только о Байзане и о его последних словах. Приближалась дата отправки в Оренволд, где у нас будет практика. Девушки с боевого факультета не проявляли желания общаться со мной, а бывшие подруги вообще начали сторониться. Я чувствовала себя персоной Нонграта. Еще и магистр Рорх, как назло, поставил меня в связку с Меркулой той смуглой высокомерной девчонкой, которая жила в комнате с Василией. Вот уж она была рада, когда вместо законного отдыха ее заставили мне помогать. «Тебе просто повезло», — сказала она в первый день. «Повезло, что ты истинная пара принца, но это не твоя заслуга, так что нечего строить из себя принцессу, ты никто». Вот тогда я поняла, что именно так все и думают. «Мне повезло». Я получила свой приз, не приложив никаких усилий. Но больше всего угнетало отсутствие известий из дворца. Я надеялась, что король свяжется со мной и напомнит о сделке. Но с каждым днем надежда меркла все больше и больше. Я почти перестала ждать, почти убедилась, что Айзен был прав, и надо было соглашаться на его предложение. Но именно в этот момент Дрэмиэль вызвал меня к себе в кабинет. — Здесь приглашение во дворец. — Он протянул мне бумагу? «На этот раз для двоих. Я тоже еду с тобой». Я быстро пробежала глазами написанное и посмотрела на дядю. «Это то, что я думаю?» «Возможно. Не будем загадывать заранее». «А если это ловушка?» Лис гербовой печати дрогнул в моей руке. «Спокойно, Натали. Не беспокойся». Драмиль подхватил меня под локоть и усадил в кресло. «Я прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось». По спине пробежала дрожь. «А если он передумал?» Я посмотрела Драмеилю в глаза. «Если бы король передумал, то не стал бы высылать приглашение с личной подписью и печатью. Поверь. Тем более, раз приглашение касается и меня, а я твой законный опекун и ближайший родственник, значит, дело особой важности. Королю нужен свидетель». «И там будет Тайзен? спросила я с робкой надеждой. «Насколько я слышал?» — ответил дядя после непродолжительной паузы. Он все еще на границе, там неспокойно. Но ведь с ним можно связаться. Стоило упомянуть принца, как сердце неистого забилось в груди, и вновь навалилось ощущение, что я его сильно обидела. Драмель покачал головой. Боюсь, что нет. Их местонахождение засекречено. Есть подозрение, что кто-то передает темным информацию. Предатель? Скорее всего, адепты нашего темного феникса, такие как Алисия. Я от резко выпрямилась на стуле. «Алисия? Так значит, это была она?» «Да. Королевский менталист снял слепок с ее памяти. Все, как мы и предполагали. Она действительно подлила яд Виктории, а потом подкинула флакон своей помощнице, чтобы отвести подозрение. И это именно ее ты видела в фиолетовом плаще». «Так, подождите. А что насчет нападения на меня? Как она это провернула?» «С помощью глаза пустоты». Похоже, Феникс по какой-то причине не захотел сам на тебя нападать и дал ей артефакт. Ты своей темной магией повредила ауру Алиси, но она была под действием артефакта, поэтому ни ты, ни Айзен ничего не заметили. Феникс дождался, пока вы уйдете, и просто забрал артефакт. Заодно он забрал и остатки жизненных сил Алиси, Чтобы она ничего не смогла рассказать? Скорее всего, но это и к лучшему. По официальной версии, ее убил темный Феникс, а не ты. Я помолчала, пытаясь переварить услышанное. «А как же ты он и магистр Бастерс?» «Они чисты, но после такой нервотрёпки я дал им обеим отпуск до начала следующего учебного года». «Значит, я ошиблась», — пробормотала тихонько. «В чем? Дромиэль Цепко взглянул на меня. «Да так, ерунда. Магистр Бастерс так ко мне относилась, что я решила, будто она и есть наш Феникс». «Элегия?» Его глаза изумленно расширились, а потом ректор расхохотался. «У нее на это силы не хватит. Она просто травница. Правда, высшего уровня, но это не делает ее сильным магом». Я пожала плечами. Что ж, одним подозреваемым меньше уже хорошо. На следующий день с утра мы отправились в столицу. Для сокращения пути дядя использовал портал. Тот выплюнул нас под стенами города, а внутрь пришлось идти пешком, выстояв очередь и предъявив охранникам приглашение. Уже за стенами мы наняли экипаж и на нем доехали до дворца. Я заметила золотисто-красное марево в небе и спросила, что это такое. «Наверное, это, видишь защитный купол. После взрыва король приказал усилить охрану дворца и столицы», пояснил Дремиэль. «Поэтому портал выкинул нас перед стенами, а не внутри». Еще одна проверка, более тщательная, ждала возле дворца. Но когда все процедуры и обыски были пройдены, нас передали личному камергеру короля. Прошу за мной! сказал он с поклоном и больше за всю дорогу ни разу не оглянулся. Казалось, ему все равно идем мы следом, или уже потерялись в коридорах дворца. Наконец, он распахнул перед нами тяжелые двустворчатые двери, поклонился и жестом пригласил войти, а потом беззвучно исчез. Мы оказались в полутемном кабинете. Единственный светильник висел над массивным письменным столом, освещая мрачное лицо короля и огромное количество бумаги. Все остальное тонуло во мраке. Артрет скрипел пером, не обращая на нас никакого внимания, будто вообще не заметил, что мы вошли. Нам оставалось только покорно ждать. Видимо, в этом мире тоже знали про тактику изматывания врага ожиданием. Но ожидание затянулось. стояния на одном месте затекли ноги, и я от скуки начала перекатываться с пятки на носок. Подо мной скрипнул пол. «А, господин Сарах!» Король посмотрел на нас. «Леди Сарах!» «Добрый день, Ваше Величество!» На лице Дромеэля появилось облегчение. «Спасибо, что приняли нас. Но не очень-то обольщайтесь. Условия нашей сделки слегка изменились». Артрет перевел на меня взгляд. Я почувствовала внутри холодок. Что он еще придумал? Я слышал, ты отказалась от предложения моего сына, продолжил король. Похвально! Обряд единения не дал бы тебе ничего, кроме лишних проблем. Я не могла скрыть изумление. Откуда он узнал? Мы же разговаривали в лабиринте тишины. Сразу вспомнилась фраза, что у короля везде есть наблюдатели? Моя племянница очень разумная девушка, вставил Дремель. «По крайней мере, я на это надеюсь», — добавил он, бросая на меня сердитый взгляд. «Видимо, недоволен, что узнают подобные вещи в таких обстоятельствах». «Я тоже», — ровно ответил король. Но взгляд у него при этом был жесткий. Какое-то время они смотрели друг на друга, а я ощутила напряжение в воздухе. Будто где-то в иных эфирах шла невидимая борьба между двумя драконами. Первым взгляд отвёл дядя. «Но думаю, не потому что оказался слабее, а потому что не захотел бросать вызов правителю». «Итак...» — хмыкнул король. «Натали, я считаю, что, отказав Айзену, ты подтвердила свое согласие на сделку со мной. Скажи, если ошибаюсь, тогда вас сейчас же отправят в академию, но господину Сараху придется сложить в себя полномочия ректора, а тебе навсегда забыть о встрече с отцом». Я опустила взгляд и стиснула зубы. Все во мне сопротивлялось давлению. Дрэмиэль незаметно нащупал мою руку и сжал. Это меня немного приободрило. «Но если я правильно тебя понял», — продолжил в вкратчивым тоном, «то сейчас же выпишу ордер на посещение Ронгарха. Это остров, где держат твоего отца. Так что ты ответишь?» Узор на паркете подернулся дымкой. Я не сразу поняла, что это слезы на глаза набежали. Шумно втянула носом в воздух, чтобы не разреветься от злости. Скинула голову и, глядя королю прямо в глаза, четко сказала. «Я согласна на сделку». Айзен ведь столько раз говорил, что дракон не может отказаться от истинной пары. Клянусь, я стану драконом, чего бы мне это ни стоило. Даже если придется убить Феникса внутри себя, плевать. Но тогда никто не сможет запретить мне быть с тем, с кем мне хочется. Никто не посмеет встать между мной и Айзеном. Только бы он понял меня и простил».